Глава девятая. Диармитский залив. 399-й год круга скал. 12-й день летних ветров. Капитан Джильди поднял трубу, рассматривая Бордонскую эскадру. Десять галиасов и несколько десятков галер расположились словно у себя дома, вблюдки эдакие. С вершины Алистады открывался прекрасный вид на Диармитский залив до Монтиостро и дальше. Впереди... На неподвижно-свинцовой серой воде лежало двойное ожерелье из галер и галиасов, а под ногами Луиджи виднелось горло Фельпской бухты с затаившейся справедливостью и четырьмя малыми галерами прикрытия, которым предстояло подобрать искупивших свои провинности каторжников. Луиджи дорого бы дал за то, чтобы оказаться на Брандере, но Талегоец был неумолим. «На галере пойдут только освобожденные преступники», Присутствие офицера они могут расценить как знак недоверия. Отец же в ответ на просьбы сына лишь рявкнул. «Что его дело исполнять приказы? И не лезть, куда не просят. Сам же он не лезет!» В глубине души Луиджи не сомневался. Родитель мечтает о том же, что и сын. Вернее, почти о том же. Больше всего на свете адмирал Фокио хотел поквитаться с морской пантерой. Отец не успокоится, пока не отомстит за свои галеры. Луиджи хотел того же, и еще он хотел найти черноглазую девушку, сопровождавшую Зою Гастаки. Сын адмирала видел ее всего несколько минут, но успел понять, что другой такой нет и быть не может. Если морской бог будет милостив, он обязательно встретит свою красавицу, только баталегойцу удалась его затея. Капитан Джильди навел трубу на Голиас, крайний во втором внешнем ряду. На Пантере все было спокойно. Украшенный, вздыбившийся кошкарибой нос смотрел в сторону Монти Остро, из-за которой к осени должны показаться Талегойские линеалы. Дельфины полагают, что мачты они заметят издалека. но но Скрывшие небо облака лишь усиливали проклятую жару. Отсутствие солнца с успехом замещало духота, не исчезающая даже ночами. Луиджи очень надеялся, что бордонские вахтины излятся на весь белый свет а не таращатся на фирпские скалы». Капитан не удержался и глянул вниз на справедливость. «Сколько каторжников уцелеет после безумного броска? Полсотни? Три десятка?» «Как бы они секретом не напутали!» Громовой шепот заставил молодого моряка вздрогнуть. «Ну, разумеется, воротте!» Младший боцман отличался недюжиной силой и чудовищным басом, но не сообразительностью. С утра ему приказали говорить тихо — И он говорил, как мог. «Спокойно, Уго. Но справедливости есть толковые парни. Они все сделают, как надо». «Сделают ли? Вдруг напутают и сорвут печати раньше времени. Глупости». «Тут ребенок, и тот не ошибется. Но каков Алва? Рискнуть секретом, за который Гаифа выложит горы золота?» Джильди видел плоский изящный ящичек и даже держал в руках. «Стоит сорвать печати...» И через восемь с половиной минут взорвется весь порох, находящийся ближе, чем в сотне бье, от выдумки генерала Вейзеля. Правда, он должен храниться в мешках или в чем-то деревянном. Луиджи побывал в трюме справедливости и лично уложил друг на друга бочонки с лучшим порохом. Потом вниз спустился Вейзель. Все осмотрел и запечатал своей личной печатью. Он был последним посторонним на галере. Каторжники выбрали себе капитана. Одноухого Лоренцо. Он кажется недурным моряком и честным человеком. Толегойц обещал каждому уцелевшему сотню таллов. Они с отцом прибавят еще по сотне. И все равно смотреть, как другие уходят на смерть, стыдно. Справедливость в разнобой шевельнула веслами. Грибцы занимали свои места. Задрожала и поползла вверх якорная цепь. Ожили и четыре замаскированные подбрандеры посудины. Если они не оплошают то успеет подобрать бросившихся за борт, а дальше как карта ляжет. Таранить Брандер никто в здравом уме не станет, но свою порцию ядер и бомб спасатели получат». Капитан перевел взгляд на ближайший Голиас. «Вечный воин. Не пройдет и часа, как Бордон отправится в закат постигать эту самую вечность, а эскадра развернется к бухте, ожидая следующего подвоха». сударь проревел дозвольте спросить мы не припозднимся эти он небось выходят нет бросил луиджи и невольно усмехнулся влюбленная куля еще ждать и ждать укрывшиеся в бухте галеры вступает в бой последними «Выходят», — иззнавал боцман только этих зубаний хвостов здесь не хватало как есть нагадят что же вы не отговорились и неглаого то чего он в каторжных мордах понимает гады они помолчи прикрикнул джилди Не объяснять же туповатому служаке, что каторжники тоже фельпцы а в беду может угодить каждый. Жаль, Уго не слышал Талегойца и не видел, как горели глаза каторжников. Отец тот сразу спелся с алвой а Луиджи до вчерашнего дня его недолюбливал. Иноземный маршал казался высокомерным и злым, но это было маской, которую чужак сбросил на каторжном дворе. — Есть помолчать! — отрапортовал вороти и добавил. «Никак, пошли убивцы эдакие. помогаем Создатель!» Справедливость, медленно и осторожно, словно лиса из норы, высунулась из каменного горла. Ей предстояло, прижимаясь к береговым скалам, поравняться с вечным воином, резко развернуться и броситься на добычу. Из неказистой на первый взгляд галерки, по словам мастера Угалина, «можно было выжить до трех нуда». Около девяти узлов, но бывшие каторжники на силу вытягивали два с хвостиком. Около семи узлов. Луиджи сжал кулаки. Теперь остаётся только молиться и ждать. Брандер вновь появится в поле зрения, лишь бросившись в атаку. Разрубленный змей. Хоть бы ветерок подул. Нет, он воистину придурок. штиль их союзник. Штили серые тяжёлые облака. «Что делают, гады?» Рявкнул, внезапно позабывший о необходимости соблюдать тишину, Уго. «Что делают? Их за ногу, через пушку, под... и сверху!» Луиджи торопливо поднял трубу и увидел справедливость. Она была совсем не там, где ей надлежало быть. Совсем не там! Очень медленно, давая себя рассмотреть, Брандер полз по гладкому серому морю, и на мачте его трепыхался серый флаг. «Серый флаг в эспиратистских странах означает готовность сдаться на милость победителя». «Стрелить бы их сейчас, сукиных детей!» — пробормотал Уга. Это было бы неплохо, но предатели знали, где повернуть. Справедливость вылезла там, где от стерегущих горло бухты пушек ее прикрывала пятнистая коровья скала. Сделать было ничего нельзя, оставалось наблюдать, как на галерах внутреннего ряда засуетились лазоревые фигурки. Затем бухнула пушка. От основной эскадры оторвались две галеры и рванулись к справедливости со всей скоростью, на которую были способны. Каторжники остановились, беспомощно подняв весла и явно давая понять, что не собираются ни бежать, ни сопротивляться. Предатели. Муциус Кварца от возмущения аж задохнулся. «Подлые предатели!» Рока поднял зрительную трубу и какое-то время созерцал происходящее. На породистом лице не читалось ничего, кроме ленивого любопытства. Вот это самообладание. Марсель едва не заорал во весь голос, когда галерные рабы, которых избавили от цепей, предали своих избавителей и перебежали к врагам. Подлецы. Подлецы и мерзавцы. Рока опустил трубу и потянулся. Моцу, с тем, что в данном случае у нас совершенно чистая совесть. Мы дали заблудшим овцам шанс сдержи наши каторджные друзья слова они получили бы не только свободу но и золото увы грешники предпочли броситься в объятия врагов своего отечества что ж это их право и их выбор некоторые свое отечество терпеть не могут не понимаю вашего проклятого спокойствия все летит к леворуому а Титус с ским на нас сосвет живут если мы разумеется вернемся о том что дельфины узнают секрет вэзеля Я молчу. Вейзель нас простит, а все тайное рано или поздно становится явным, пожал плечами Алва. Любопытно, о чем сейчас думает бордонский адмирал? Что ему повезло, а мы с вами оказались слепее топонов. Слепое, похожее на крота животное, ведущее подземный образ жизни. Питается корнями растений, а от врагов защищается при помощи пахучей железы. Проклятие! как представлю себе рожу ки морозы Я бы на вашем месте представил себе что-то более приятное. Возлюбленную там или розовую киркареллу. О, глядичка причаливают, или как это у вас называется. Справедливости конвоирующие ее галеры уже добрались до флагманского голиаса. Волме с отвращением наблюдал, как корабль-изменник, отведя весла, словно крылья назад, подходит вплотную к высокому борту. Виконт глянул на Рока. Тот невозмутимо созерцал происходящее, хотя ему наверняка было досадно. А еще, говорят, Алва видит всех насквозь, над всем издевается и никому не верит. Марселе стало жаль просчитавшегося герцога, и он торопливо отвел глаза. После этой подлости и впрямь, в пору стать ненавистником А уж какой вой поднимут на берегу! Муцео прав. Этот просчет им не забудут, даже если он будет единственным. Раздавшийся грохот вернул виконта на грешную землю, вернее, в море. На месте предавшего Брандера клубился огненный смерч, в котором угадывались какие-то обломки и человеческие фигурки. И это было только начало. Огненные кошки перемахнули на галеры сопровождения и бордонский флагман. Уши Виконто заложило череды взрывов, причем каждый последующий был сильнее предыдущего. Горящие обломки летели во все стороны — и ливнем рушились вниз, борта флагмана развалились. Горящая палуба неожиданно глупо прыгнула вверх, на лету лопнула, и к серому небу вскинулась огненная стена. Справедливости три бордона слились в единый закат, а спокойная водная гладь словно взбесилась. Рожденные взрывами водяные холмы для начала столкнулись, разлетевшись хлопьями пены, а затем помчались в разные стороны, настигая друг друга и образуя водовороты. Там, где минуту назад возвышался бордонский флагман, крутилось что-то несусветное, волоча обломки мачт, весел, кусков обшивки. Сам же корабль исчез, и с ним вместе исчезли Брандер-убийца и две сопровождавшие его галеры. Еще одна, оказавшаяся поблизости, сорвалась якорей и налетела на другую, проломив фальшборд и переломав весла. Каторжники сдержали слово. Нет, они сделали больше, много больше. Отправили в закат флагманы погибли все до одного. Потому что уцелеть в развершемся кошмаре не мог никто. Проклятье, тысячи проклятий. Закат и все его твари. Якорь в задницу дураку посадакису. Она сразу поняла, что дело нечисто. Этот мужлан слопал приманку и не чихнул. И что вышло? флагманы две галеры взлетели на воздух, а Красная Роза протаранила гончую смерти, и все из-за тупиц капитанов, а другие, небось, разявили рты и напустили полные штаны. Чего еще от них ждать?» Зоя Гастаки одернула лазоревый комзол и проревела. «Поднять флагманский штандарт! Принимаю командование над эскадрой!» «Госпожа!» — разянул пасть Спиро. — Госпожа, после адмирала Посадакиса, старший капитан-адмирал Ватрах-Ос. — Акули под хвост Ватрах-Оса. — Ватрах-Ос? Какой Ватрах-Ос? — Этот придурок еще тупей Посадакиса. Гром и молния. — Поднимай флаг. Якорь тебе в задницу. — алексена Поликсена уже бежала, держа в руках шитый золотом флагманский штандарт, заботливо припасённый зои Посадакис был достаточно глуп, чтоб погибнуть. И капитан Гастаки заранее приняла меры. Но она не ожидала, что тупица освободит место так скоро. Флаг с коронованным дельфином рывками пополз вверх, а пушки правого борта разом грянули, привлекая внимание из кадры Зоя Гастаки приняла командование. «Мой капитан!» Захлопала глазами Поликсена. «Адмирал!» — ряфнула Зоя. «Адмирал! Проглоти тебя, сардина!» «Мой адмирал!» — у дурехи глазенки на мокром месте. «Нашла время? Нет. Положительно, у совершенно не воинский вид. Надо взять себе агапы. Уже ее-то олененком не назовешь. Адъютантом адмирала должен быть тиньент. А Поликсене найдем что-нибудь полегче и побезопаснее, мало ли». Но, адмирал, Ватрах Ос тоже поднял флаг. И Зорбас? Из горла Зои вырвалось рычание. Еще немного она бы приказала Пантере открыть огонь по сердцу волн, на котором засел подлый Ватрах Ос. Но кошкин сын Спира завопил дурным голосом. «Брандеры!» И впрямь из бухты выскочили четыре малые галеры. Зоя сплюнула, лихорадочно собираясь с мыслями. Происходящее ей не нравилось, совсем не нравилось. Фельпский адмирал, сожри его акулы, воюет не по правилам. Кто же бросает в бой одни брандеры? «Мой капитан!» Рожа Ксантипы была зеленой, тоже мне, старший тиньент. «Мой капитан! Они нас сожгут!» «Дура!» «Да — Зоя отвесила трусихе оплюуху. «Ты на войне, а не в погребе!» Ксантипа, продолжая завывать, отлетела к борту, навалившись на Ариадну с Латоной. «Те обнимались, но хотя бы не вопили!» а еще поликсена. И чего уставилась Мой адмирал, мой адмирал, мы их отгоним? Заткнись!» На юте взвыла труба, внизу злой часто заухал барабан. Голиас дернулся. Спира, кошачье отродье. Не дождавшись приказа, велел поднять якорь и развернуться бортом к брандерам. Дуболом прав. Брандеры нужно топить на расстоянии, не дожидаясь, когда тебя отправят к Посадакису. Это даже морскому ежу ясно. А Боцман все ж поумнее, но после боя. Она ему покажет. Дело Спира — повиноваться, а не самовольничать. Сейчас, допустим, он угадал. А в следующий раз? По милости этого недоумка кормить амаров? Поликсена, приказ к грибцам и канонирам. Разворачиваемся и открываем огонь. Морская пантера изготовилась к бою. Брандеры подойдут на выстрел и отправятся в закат. Зоя одернула камзол... Проклятие! Вечно он топорщится! И проверила, как ходит в ножных абордажная сабля. Если Спира посмеет первым скомандовать огонь, она своими руками отправит его к зубанам! В десять утра на нос флагманского изорга спрыгнул Дерра Пьяве. «Арчи не пошел!» — весело проорал коротышка. Судя по всему, говорить тихо он не умел. «Молодец!» — кивнул Муцу кварца «Сейчас он их развернет!» «Должно быть прелюбопытное зрелище!» Рока поправил стягивающую волосы косынку. «Монсеньор!» Скварца выглядел несколько смущенным. «Не лучше ли вам и вашим людям сойти на Монте-Остро?» «Хуже!» — отрезал Алва. «Впрочем, погодите! Марсель, Герард, вы умеете плавать?» «Да, монсеньор!» Юный Арамона хотел что-то добавить. Наверняка попросить оставить его на борту, но сдержался. «А вы, Марсель?» «Разумеется. У меня нет ни малейшего желания пугать здешних киркарел «И зачем он только врет? Глупость какая!» «Отлично, мы остаемся. Но...» «Успокойтесь, муцу Это не первый абордаж в моей жизни. Разрубленный змей!» Дерапьяви от восторга хлопнул себя по бедру. «Здорово в нас надули! Не моряк, не моряк!» «Я и впрямь не моряк!» — засмеялся алма «И понятия не имею, что делать с этими вашими галсами и нудо. Вот абордаж — это по мне!» «Прошу простить мое любопытство», — церемонно произнес Скварца. «Где и с кем вы ходили?» «О, далеко от здешних мест!» Алва неопределенно махнул рукой. «И очень давно. Каммариста!» «Императрикс?» — выдохнул Дерра Пьяви. «Да», — кивнул Алва. «Теньян Трубен Аррахада к вашим услугам!» «Чтоб я лопнул!» Маленький капитан задыхался от восторга. «Каммариста, раздели меня на...» «К зубань ей «И вы молчали!» В голосе Муцеу был укор. «Мы с Альмейдой не афишировали мое присутствие». Глаза маршала подернулись мечтательной дымкой. Собирана Алваро нас бы не понял. Потом, увы, мне стало не до моря. Но я рад тряхнуть стариной. «Разрубленный змей!» Дарапьяви разве что не плясал. «Человек-скомариста на моем корабле!» «Ну, теперь удачи не отвертеться! Ох, и зададим мы дельфинам!» «Вы бы без меня задали!» Алва вытащила из-за пояса фляжку, хлебнул и передал капитану. «За удачу и морского бога!» «Эном бредестрапе!» «За удачу!» Коротышка присосался к угощению, став еще счастливее, чем минуту назад. Хотя это было трудно. «За удачу!» Скварца принял изящную вещицу из капитанской ручищи. Молодой адмирал был серьезен и немногословен, и Волме вновь стало неуютно. Он дурак, но отступать поздно, ничего. Может, это комарист и впрямь приносит удачу. Виконт взял протянутую ему фляжку и молодецкий хлебнул. Вино, отменное, хотя иного у ворона не водится. «За удачу!» — под руку подвернулся старший канонир. Марсель сунул выпивку ему и внезапно заметил витиеватую надпись «Комариста 383». Канонир благоговейно принял реликвию. Не пройдет и пяти минут, как весь изорк узнает, что Рока Алва был среди безумцев, отправившихся на охоту за императрикс и добывших-таки линеал призрак. Но кто подумал, что ворон когда-то кого-то боялся. Впрочем, про Собирана Алва Ро рассказывали всякое. Пора сказал Муцу. И тут же раздался ликующий рык Дерра Пьяве. И над кораблем взметнулся черный флаг с кривоногой волосатой змеюкой и огромной единицей. Матросы бросились выбирать якорь. Грянули летавры. Загребные навалились на весла. Первый выскочил из укрытия и понесся на развернувшихся корчине бордонов. «Боцман!» «Здесь боцман!» «Быстрей!» Отбивающие такт литавры заухали чаще. Весла выключенных заворочились живее. Раздался отвратительный скрежет. Изырк шел ровно и стремительно. Так стремительно, что кормовой флаг с кривоногой тварью реял словно на ветру. Расстояние между фельпцами и лихорадочно разворачивающимся в обратную сторону врагом стремительно сокращалось. «Боцман!» — ревел Дерапьяви. «Здесь, боцман! Фитили запалить! Фитили горят! Готовьсь!» Канониры вцепились руками в лафеты, ожидая последней команды. «Идемте, Марсель!» — бросил Рока. «Наше дело абордажное. На носу нам делать нечего». Волме кивнул в брюхе детище мастера у галина было еще жарче чем снаружи еще бы в наспех сколоченную лоханку набилось уйма народа марсел угрюмо оглядел гребцов и абордажную команду наверняка плавают как рыбы а он не то чтоб совсем не умеет но предпочел бы обойтись без купания и чего это его разобрало ведь можно было остаться но теперь никуда не денешься с гребцов лил пот Галерный Юнга и неизбежный Герард метались между банок с ведрами и кружками. Абордажники обливали гребущих морской водой. Казалось, весь мир заполонили удары летавр. Скрип уключен и ритмичные крики. «Весла вниз! Весла сушить! Весла вниз! Весла сушить!» В море творилось леворукий знает что. Но Карло Капрос леворуким не был. Не был он и моряком, однако селедка и табы поняла, что по Садакис проспал все на свете. Ставший привычным строй галер и галиасов был смят. По взбаламученному заливу плавали какие-то обломки. Что происходит? Дурацкий вопрос. Откуда пехотному офицеру знать, что учудили моряки? Точно неизвестно, господин маршал. Полковник Гурнопола выглядел растерянным. Что-то взорвалось, поднялась волна и разбросала корабли, а две галеры столкнулись. Не было печали. капра с ненавистью глянул на полосатую скалу, где был устроен наблюдательный пост. Лазать по камням маршал не любил, но надо же посмотреть. Чужие глаза своих не заменят. Главнокомандующий объединенной армии в полголоса выругался и полез наверх. Кто же взорвался? Хорошо бы пантера. Если это и впрямь, она. Маршал Капрос простит корове все, тем более Зоя изрядно его выручила в истории со стеной. Карло отписал в Бардон, что был вынужден предпринять штурм под давлением сестры Дожи Гастаки, каковая ссылалась на требования брата. Если стерва потонула, на нее можно свалить еще больше. Любопытно, что у дельфинов стряслось. Наверняка какой-то урод полез в крють-камеру с открытым огнем. От размышлений Капроса отвлек мчавшийся навстречу теньент. Бездельники залюбовались взрывами и лишь теперь вспомнили, что положено докладывать старшим что случилось рявкнул карла господин маршал обрадовал посланец эскадра атаковано неопознанными судами странного вида гаифид сбросился наверх на ходу вытаскивая зрительную трубу с площадки открывался прекрасный вид на бухту и то невообразимое что носилось между галерами и голиасами странного вида это было мягко сказано Серые шипастые лишённые мачту родцы, плевались ядрами и нагло пытались протаранить противника, а здоровенные корабли вертелись, как слоны на сковородках, стараясь не подпустить к себе непонятных паршивцев. Это было странным. Капрос при всей своей сухопутности знал, что борт Голиаса никакому ядру не пробить, зато плавучая крепость с ходу раздавит любую галеру. Маршал поймал в окуляр разворачивающийся корабль и сплюнул. «Пантера!» целаться лехонько чтобы ее мало того на мачте флагманский флаг зае что в конец сдурела и где ли руки его возьми посадакис беглая ревизия глясов показала что адмирал скорее всего кормит зубанов зато маршал заприметил еще два флагманских флага и расхохотался морская корова захотела в адмиралы. как же без нее но кто еще ваттрых ос это понятно а вот второй спирос Вроде нет. Карло подкрутил колесико окуляра, стали видны лазоревые фигурки. Одни метались по палубам, другие лежали неподвижно. Убиты? Бред. На Голиасах гибнут редко. В прошлом сражении отправилась в закат с полсотни надорвавшихся гребцов и все. маршал зазевался и не заметил, как на палубе одной из галер вспыхнул огонь. Дурак-канонир случайно поджег порох. Но что тогда творится с гребцами на соседней галере? И еще на одной! Вывод был очевиден, но иногда не верить своим глазам проще, чем верить. Капрос опустил трубу и оглянулся на растрепанного сфангатиса. «Вам не кажется, что серые ведут навесной огонь?» «По-видимому», — подтвердил начальник штаба. «Мортира может стать весьма действенным средством против голиасов, хотя точность стрельбы вызывает удивление». «Николаус, вы даже исповедуетесь казенным языком?» «Я давно не исповедовался», — совершенно серьезно ответил начальник штаба, «и это очевидное упущение. Я надеюсь его исправить сегодня же, ведь адмирал Посадакис предстал пред высшим судом без исповеди».